В которой я становлюсь свидетелем очень важного для драконов события, после чего подвергаюсь очередной проверке, в ходе которой веду себя совершенно несвойственным мне образом. Утром Корникир поднял меня с рассветом. Пока я с кислым выражением лица принимал душ, он успел притащить мне завтрак. Это при том, что я не очень одобрял подобный способ, предпочитая принимать пищу в отведенных для этого местах. «Извини, времени мало» с улыбкой пожал он плечами. «Тебя же сегодня ждут в месте, о котором говорила Ариадна. И ты по-прежнему не желаешь мне рассказать, куда мы пойдем?» Промычал я, поедая бутерброды с маслом и сыром и запивая все это восхитительным чаем с мятой и лимоном. «Это же сюрприз. Если я тебе скажу, сюрприза не будет, верно?» Наконец я закончил трапезу и позволил Корникиру вести меня навстречу сюрпризу. Мы выбрались из замка, однако пошли не в правую сторону, где находились лесы и пляж, а налево, куда раньше вообще не ходили. И шли мы долго, не меньше получаса. Солнце за это время успело полностью оторваться от горизонта. В конце концов мы пришли на какую-то спортивную площадку. Что-то подобное было и у нас в Вилгарде. Там раз в три года проводились различные спортивные мероприятия. Но эта площадка была по самым скромным подсчетам раз в пять больше. И, кажется, именно сюда меня с Ариадной принесли лазурные драконы, встретившие нас около трех недель назад. Интересно, неужели меня пригласили посмотреть на... «Доброе утро, ваше принцовское высочество!» Насмешливо поприветствовал меня господин Киртулик, умудрившийся появиться из ниоткуда. «Рад, что вы не поленились посетить наше скромное мероприятие. Обещаю, вы получите несравненное удовольствие». Еще никто из людей такой чести не удостаивался. Он указал рукой куда-то себе за спину, сам же поспешил на середину площадки. Каникир без лишних слов потянул меня за собой следом. На трибунах сейчас пустовавших были высечены каменные скамьи. но корникир указал выше. Там был сооружен навес, делавший этот участок похожим на беседку. Там же стояло и несколько кресел, в одном из которых уже сидела малышка Триланна. Привет! нейтрально сказала она что-то вы долго поводу же волнуется я посмотрел вниз в самом деле внизу стоя на неком подобии трамплина в полном составе обреталось семейство лазурных драконов Корникир, усадил меня в кресло послал огненный шар в воздух мизраил удовлетворенно кивнул после чего все члены семейства закрыли глаза и обхватили себя руками они сейчас будут превращаться не скрывая воодушевление спросил я «Ага», – не оборачиваясь, ответила Трилонна, сидевшая впереди нас. «Причем сегодня особенный раз. Меридия будет учиться становиться на крыло». «Понятно», – протянул я. «А ты почему не с ними?» «Маленькая еще», – хихикнула Трилонна. «Мне всего тридцать девять лет, а драконам безопасно оборачиваться можно только 60 лет. И то это не показатель. Мериди вон шестьдесят четыре года, и это третий раз, когда она попробует». «Интересно». Получится ли у неё на этот раз? задумчиво сказал я. Конечно, получится, сказала Трилонна. Без чего бы такая уверенность? вежливо поинтересовался я. Ты же на неё будешь смотреть. посмотрев на меня как на умственно отсталого, сказала маленькая принцесса. А это тут вообще причём? спросил я. Девочка даже отвечать не стала, только рукой махнула: "Мало раз такой недоходчивый, всё равно не поймёшь". Тем временем со своего трамплина, находящегося где-то метрах в двадцати в высоту от песка, которым была усеяна площадка, первым раскинув руки, упал глава драконьего клана. И уже через мгновение обернулся гигантским изумрудным драконом. Даже не так. Гигантским изумрудным драконом. Я поневоле затаил дыхание, зрелище и вправду поражало. Та же Ариадна по сравнению со своим отцом, была не больше кошки. Мизраэл тем временем рванул в небо и, поднявшись на высоту по самым скромным подсчетам метров на пятьсот, издал ужасающий рев. Впервые за все нахождение здесь мне действительно стало страшно. Перед таким исполином, таким носителем огромной силы хотелось преклонить колени. Да что там, пасть ниц и молить о пощаде за сам факт своего существования. Ну, почему же? Внезапно раздался внутри меня голос. Ещё можно попробовать его развеселить или спрятаться. Логики в этом высказывании не было совершенно никакой, поэтому эта мысль тут же вылетела у меня из головы. Я с нетерпением уставился на поле, ожидая, когда и остальные члены клана займут своё место в небе. Второй по логике вещей должна была быть Гвинелла. Но нет. следующий со своего трамплина полетела Карнелла. Через мгновение оборачиваясь драконицы глубоко лазурного цвета и с таким же ревом взмывая вверх. «По старшинству!» – шепнул мне Корникир, увидев мое недоуменное лицо. В таком ритуале драконы, приветствуя новоспеченного покорителя небес, взлетают по старшинству. «Это что же, Мизраил старше Корнеллы?» «О да, ему гораздо, гораздо больше!» Госпоже Корнелю 934 года, а Мизраэлу уже больше двух тысяч. 130 лет назад он справил этот юбилей и с тех пор запретил нам считать его возраст, Лука улыбнувшись, добавил он. Я же, сравнивая Корнелу и Мизраэла в размерах, не обратил внимания на его высказывание. Ведь судя по тому, что я помню из в по живой природе, и драконы, и другие менее разумные рептилии растут в размерах всю свою жизнь». Но, вероятно, какая-то конечная точка существовала и для них, потому что Карнелла была далеко не в два раза меньше Израилла. Нет, он, конечно, был крупнее, но очень ненамного. Следующей была Гвинелла. Цветом она пошла в мать, такая же глубокая лазурь. Но все же оттенки нежнее и приятнее глазу. Если в цвет чешуи Карнеллы хотелось вглядываться как морскую бездну, цветом Гвинеллы просто хотелось любоваться. «Сколько ей лет?» – спросил я. «411», – шепнул карникир. Я поперхнулся и закашлялся. Приведя возраст Гвинелла и Мизраэла к общему человеческому знаменателю, я получил на выходе двадцатилетнюю девушку и столетнего старика. «Я знаю, о чем ты подумал», – тихо прошептал мне на ухо карникир. «Советую выбросить эти мысли из головы, да побыстрее, иначе нанесешь им куда более сильную обиду, чем ты думаешь». У драконов свои рамки возрастов, которые сравнивать с человеческими, также нелепо, как сравнивать жизнь человека и бабочки, живущие один день. Тем более, что госпожа Гвинелла не первая, но да об этом в другой раз. Не удержавшись, я фыркнул. Об этом даже не надо было догадываться. Крайне сомнительно, чтобы дракон полторы тысячи лет подавлял себе естественные инстинкты. Впрочем, с другой стороны, кто этих драконов знает? Чем больше о драконах узнаю тем больше вопросов появляется. Следующий я ожидал увидеть Ариадну. Однако сначала в небо взмыл апельсиновый Хольдвиг. Потом шоколадный Вангитор. Уже потом в небо взмыла красавица Ариадна. Теперь они все впятером летали над площадкой, своими рывками подбадривая оставшуюся Меридию. Очень знаменателен был и этот момент. Значит, Хольдвиг старше не то что Меридии, даже Ариадны. Казалось бы, он не меньше ее должен понимать всю важность такого шага, должен осознавать все трудности, которые пришлось преодолеть его отцу ради успешности этого союза, но нет. Все, на что его хватило, это ведро с помоями над головой принца, прибывшего из чужой страны. Меридия, оставшаяся на земле в одиночестве, очень долго, минуты три, никак не могла решиться, тяжело и обхватывая себя руками все сильнее и сильнее. И вот она открыла глаза, и с удивительной точностью посмотрела прямо на меня. Ее взгляд почти обжигал. Каким-то образом я уловил эхо ее эмоций. Там были и страх, и возбуждение перед очередной попыткой, и желание оправдать надежды семейства, которое в полном составе, не считая Кардела, сейчас летали в небесах и громогласными рыками пытались ее подбодрить. И вот она падает. Меньше чем за мгновение принцесса оборачивается изумительной серебристой драконицей и с усилием, словно борясь с чем-то медленно, но верно поднимается вверх. Еще десяток метров. Еще. Кажется, она задыхается. И явно не знает, что делать дальше, судя по тому, как она растеряна и не в такт махала крыльями, до того ей не удавалось подняться так высоко. Внезапно мне изо всех сил захотелось, чтобы у нее получилось... И тут она снова посмотрела на меня. Ее радужка, кажется, состояла из чистого золота. И в этот момент во мне снова вспыхнуло тепло, которое я испытал, когда взял в руки янтарь. Но длилась эта странная связь каких-то две секунды, после чего я почувствовал себя опустошенным и в непонимание откинулся назад, тяжело дыша. Меридия же победно взревел, в считанные секунды взмыла в небо и на радостях сделала три полных круга вокруг своего отца. Остальные драконы ответили ей радостным ревом, приветствуя юную покорительницу небес. «Интересно, каково это?» – тихонько сказал я про себя, пока Трилонна радостно подпрыгивала и хлопала в ладоши. «Поверь, трих незабываемо!» – Корникир, не скрывая слез, с огромной радостью смотрел на Меридию. «Тебя тоже так встречали, когда тебе впервые удалось подняться?» – спросил я. «Конечно!» Все дракони семейства так делают, мое не исключение. «Правда? А где же тогда твои?» «Погибли». И очень давно, равнодушно ответил тот, не отрывая от Мериди радостного взгляда. «Ох!» — вырвалось у меня. «Прости, я не знал». «Ничего страшного», — ответил седоволосый парень. «Я уже давно смирился. Давай не будем портить такой чудесный день грустными воспоминаниями из давнего прошлого». «Пойдем лучше поздравим ее». Драконы в самом деле уже снижались, нарезая круги над площадкой. К ним присоединился еще один черный дракон, по размерам представляющий себя приблизительно третьим Мизраэла и радостно круживший вокруг Меридии. «Это господин Киртулек, своей истинной постаси, пояснил Корни Кир, когда мы спускались с трибун по каменным ступеням. «Он ведь тоже ее тренировал и, конечно, очень рад ее успеху». Когда мы спустились, Трилона радостно семенила за нами, все драконы уже приняли человеческие облики. Они радостно обнимали Меридию и поздравляли её. «И как вам зрелище?» – с улыбкой спросил мизраил когда мы, наконец, приблизились. «Это действительно было незабываемо», – восхищенно ответил я. «И уж тем более понимаю, почему людям такое, в общем-то. Смотреть противопоказано». «Поневоле ощущаешь себя...» И опять я угодил в собственную лингвистическую ловушку. Да сколько можно тыкать их носом в этот факт? Они тебе показали не просто полет. Ты увидел едва ли не сокровенное. Увидел, как встает на крыло член семьи. Так неужели ты не извернешься из этой ловушки? Внезапно во мне вспыхнуло аметистовое тепло. Ответ пришел сам собой. таким незначительным с улыбкой продолжил я. Особенно вы, Израиль. Вы такой... Большой, такой сильный, такой красивый. Рядом с вами кто угодно почувствует себя сопливой мальчишкой, впервые увидевшим рыцаря в полном облачении доспеха в верхом на коне. — Да будет вам принц! — притворно смутился Мизраил. Впрочем, моя похвала ему явно польстила. Кажется, пронесло, хотя Корнелла, не изменяя своим привычкам, цепко зыркла на меня. — Я очень рад за вас, принцесса. С легким поклоном я обратился к Меридии. Карникер рассказал мне, что это был за ритуал. «Примите мои поздравления. Я болел за то, чтобы у вас получилось». Несколько секунд все молчали. Кажется, от смущения я поразовел. Однако, что удивительно, вслед за мной смутилась и принцесса, после чего, кивнув, ответила. «Спасибо, Дитрих. Я тоже этому очень рада». И это, наверное, был первый раз, когда она заговорила со мной без злобы и раздражения в голосе. «Что ж, замечательно!» – хлопнул в ладоши Мизраэл. «По такому случаю сегодня на ужин приготовят нечто особенное. Дитрих, надеюсь, вы не прочь составить нам компанию?» – подмигнул он мне. «Мы ведь в самом деле все желаем узнать вас ближе одних только обедов, для этого явно недостаточно. Вы не находите?» «Конечно, ваше величество!» – снова поклонился я. Можете не сомневаться, я туда приду. Прекрасно. Ну а теперь, если ни у кого не осталось никаких дел, все могут быть... Но в этот момент господин Киртулик очень выразительно покашлял. Его покашливание можно было сделать наглядным пособием для условного знака «А вы ничего важного не забыли?» Ах, да. мизрел смущенно поджал губы. Есть еще одно небольшое дело. Господин Киртулик желал бы... «В общем, я, разумеется, считаю, что Корникира для этих целей более чем...» «Достаточно, Ваше Величество, дальше я сам. Вы пока можете посидеть вон там», — властно махнул рукой начальник стражи. Все семейство покорно направилось в указанном им направлении. К моему удивлению, вместе с ними направился и Корникир. «Дело, собственно, господин принц вот в чем», — сказал мастер Киртулек. Так уж сложилось, что я отвечаю за безопасность всех жителей этого замка. А коль скоро вы вот-вот станете полноценным членом королевской семьи, то и за вашу тоже. Я практикую метод ненавязчивой охраны. При этом каждому уделяется столько внимания, сколько ему нужно. И не более того, дабы не вызывать чувство отягощения. Спокойная и размеренная жизнь у нас только сейчас, Дитрих пока идет период от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия. В остальной же промежуток времени здесь бывает очень-очень много гостей. И не всегда, к сожалению. В этот момент он злобно сверкнул глазами. Мы в силах раскрыть их коварные замыслы. Возвращаюсь к сути для того, чтобы знать, каким образом обеспечивать вашу безопасность и какие для этого требуются ресурсы. Я должен знать, насколько вы умеете за себя постоять. Прошу прощения. Я вопросительно вскинул бровь. Что это должно значить? Вы что, хотите каким-то образом проверить меня? Именно. Я должен знать уровень вашей боевой подготовки. Я глубоко задумался. Мне бы не хотелось демонстрировать ему семейству полный арсенал своих трюков. Должны же у меня оставаться и какие-то свои козыри на руках. С другой стороны, логика господина Киртулика не лишена здравого смысла. В агрессивной заинтересованности гостей я успел убедиться еще до прибытия в замок. Что же они будут в состоянии вытворить, когда будут находиться здесь, на законных основаниях? Не хотелось даже думать об этом. «Я иллюзионист», – пожав плечами, – сказал я. «В момент опасности мы скорее предпочитаем скрыться от нее, нежели встречать лицом к лицу. Особенно, когда шансы не в нашу пользу». Слишком уж мало боевых и защитных методов. Господин Киртулик так насмешливо на меня посмотрел, что мне тут же стало ясно, об отражённом мною огненном персте Картелла ему известно всё, что нужно. «А если тебя зажмут в угол или припрут к стене?» – настойчиво спросил он. «Ну, в таком случае я, конечно, смогу за себя постоять. Вот именно это я хочу увидеть. Аргон!» – властно крикнул он. На другом конце площадки появился человек, который, конечно же, человеком не был. Ему отдан приказ поймать тебя и доставить в указанное место. Ты, разумеется, в меру своих сил и способностей должен помешать ему это сделать. Старт! И с этими словами он, совершив немыслимый для моего воображения прыжок, оказался неподалеку от драконьего семейства, которое уже с удобством расположилось там, где совсем недавно сидели мы с корникиром. Дракон тем временем обернулся в свою вторую ипостась, и я без особого удивления узнал одного из тех, кто встретил меня и Ариадну в день нашего сюда прибытия. После Мизраила он, конечно, уже не вызывал такого восторга и желания склониться, но чувство опасности внушал презрядное «И как прикажете с ним биться?» – подумалось мне. «Может, не стоит и сопротивляться? Вред он мне вряд ли причинит, а человеку идти против дракона?» «Ты что, с дуба рухнул?» Мой внутренний голос словно оглушил меня. «Тебя не смущает, что сверху на все это смотрит Меридия? Никто не ждет от тебя фантастических подвигов. Но если ты сдашься без боя, это будет самый настоящий позор». «И ведь верно. Нельзя просто так сдаваться. В конце концов, в схватке льва и комара победит вовсе не тот, кто был больше ростом». Дракон тем временем оторвался от земли и плавно полетел в мою сторону. Ему хватило пяти секунд, чтобы преодолеть расстояние между нами и схватить меня. Однако, когда он собирался победоносно развернуться и нести меня в обозначенное место, я каким-то загадочным образом просыпался у него в руках. В это же время я настоящий осторожно скользил по площадке, чертыхаясь про себя из-за того, что она усыпана песком. Любой дракон с их совершенным зрением безо всякого труда различить следы на такой поверхности. А маскировать их магией нет смысла. Песок – это необычная земля, на его маскировку придется потратить столько энергии, что такой магический фон только слепой не заметит. И верно, не прошло и пяти секунд, как дракон, внимательно изучив цепочку следов, по наитию рванул ко мне. Приземлившись, он некоторое время принюхивался и через мгновение совершил рывок. Я с трудом успел создать алмазный купол, и лапа дракона в каком-то метре от меня натолкнулась на непреодолимое препятствие. Минуточку. Кажется, у меня появилась идея. После нескольких секунд значительного напряжения рядом со мной возник мой двойник. Сил пришлось потратить преизрядно, но зато двойник весил порядка ста килограмм и даже имел некоторые запахи. И в тот момент, когда лапа дракона опустилась на мой купол повторно, он со звоном разбился. Я настоящий откатился вправо, мой же двойник отпрыгнул в противоположную сторону и, тоже став невидимым, побежал прочь. Дракон на это купился. Он резво пополз за моей обманкой, которая успешно уклонялась от его лап. Я же с трудом сел. «Но это просто игра в кошки-мышки. Здесь, на земле, у меня нет никаких шансов. Ах, если бы у меня только были крылья...» «Минуточку». «А ведь это выход». «Ага». ага. Горестно нашепнул мне внутренний голос. «Сейчас и бы только, только знать структуру крыльев для того, чтобы их создать. А если бы и знал, что толку...» «Думаешь, хоть у кого-то это получалось с первого раза?» «Есть идеи получше», – мысленно грызнулся я. «Сдавайся», – ответила мне моя интуиция. «Ты прекрасно себя показал, а человека никто не мог бы ожидать большего». «Ну уж нет», – ответил я. «Чтобы Меридия увидела, как я безвольно свисаю в лапах этого прихвостня киртулика?» «Ни за что. Лучше помоги мне». Я сконцентрировался. «Должен же быть выход. Ангелов в церкви все-таки не совсем с нуля рисовали». Должны же и они хоть как-то летать. но ну, пожалуйста. И ответ пришёл. Уже в который раз в моей груди вспыхнуло притягательное метистовое тепло, которое я ощутил в зале камней. И ответ всё-таки пришёл. Как же сложно устроено крыло. Уже только создавая позади себя скелет под него, я совершенно вымотался. Все эти хрящики, косточки, плечевая, лучевая, локтевая, лопаточная обязательно, иначе как крыло крепить? Из последних сил покрыл крылья перьями и позволил им пропасть. Заготовка была готова. Тем временем дракон настиг таки моего двойника на другом конце поля. Убедившись, что его добыча – всего лишь очередная подделка, он с очень недовольным ревом обернулся назад. Но я к этому моменту уже покинул песок и спешил к одному из трамплинов, с которых недавно прыгали и оборачивались королевские драконы. Понимая, что мне сейчас предстоит потратить все силы на эти крылья, я позволил своей невидимости пропасть. Дракон, непрерывно вертевший мордой по всей площадке, немедля рванул ко мне. Я хотел было прыгнуть вниз и обомлел. Высота. Как же страшно, но через несколько мгновений я попаду в лапы дракона, которого уже несколько минут успешно вожу за нос. Это ли не страшнее? И я, начав материализовывать крылья, позволил себе упасть после чего произошло то, что и должно было произойти. Крылья, как ни странно, выдержали, мне почти удалось выровняться, однако в этот момент меня настиг дракон, вернее, мощный поток воздуха, что он нес за собой. Меня закружило, завертело, дракон попытался поймать меня своей лапой, но безуспешно. Спустя мгновение я попал в особо сильную воздушную струю, которая оттолкнула меня от дракона со скоростью, сравнимой со скоростью пушечного ядра. А еще мгновение спустя я больно ударился со спиной об одну из колонн, по счастью, хотя бы гладкую. Сильная боль прошла от моих ног к спине, после чего в моем затылке взорвался целый каскад болевых ощущений. Уже падая, я все же успел ощутить, что Аргона удалось таки меня подхватить у самой земли.